12, который главный герой с удивлением выясняет, что даже на войне не все солдаты годятся для того, чтобы умереть в бою. Товарищ капитан, товарищ капитан, голос Кастенко оборвал сон на самом интересном месте. Саушкин так и не удалось выяснить, где именно Наполеон зарыл сокровища, вывезенные из Москвы. Преснится же такое. Что, Олег, ночью на дворе торрёшь? Вам это над увидеть. Полголосу проговорил Старшина: "Что именно? Идёмте". Саушкин Жив ускочил. Заживающая рана почти не помешала набросить мукитель, и вместе с сержантом он, крадучись, выбрался на крыльцо, приложив все усилия для того, чтобы дверь не скрипнула. "Возь до тех кустов", Кастенко указал на заросли малины у соседского забора. "Сторожно, сохраняй за деревьями сада, а кое-где и попластунски они подобрались к малинику". Ого, однако. Во дворе соседского дома шла бурная жизнь. Милькали тени, таскачь какие-то ящики, кто-то вполголоса звал какого-то томика, душераздирающе прискрепели доски вскрываемые ящика, кто-то споткнувшись упал, по дорожке рассыпались какие-то небольшие тяжёлые металлические предметы с характерным звуком. Саушкин, повернувшись к старшине, прошептал: "Что это готовит? Таскает оружие, и ящики с патронами". А тож. Для чего я вас разводил? Сегодня какое число? 1 августа, вроде, вторник. Ладно, пошли домой, на всякий случай разбудим наших, мало ли что. Вдвоём они вернулись в дом, в котором, как оказалось, уже никто не спал. Летенант Катёночкин, все эти 6 дней бывший старшим по команде, пока Саушкин считался временно выбывшим по ранению, тревожно спросил: "Ну, что там? Что за шум?" Поляки амуницию таскают по двору, грузят в какие-то машины. Саушкин осмотрел свою команду, сгрудившуюся у дверей. "А вы чего не спите, черти?" Лейтенант виновато пожал плечами. "Да это я услышал, как вы дверь открываете, проснулся, решил остальных их поднять. Мало ли что может быть". "Молодец, правильно сделал". "Некрасов, ну, а ты-то куда приковылял? Тебе ещё лежать. Надо ногу разрабатывать", ответил снайпер. А ну как завтра намылимся бечь. Так не хочу я от вас отстать. Вон артиллерия грохочет завислый. Снайпер был прав. За эти 6 дней, что они вынужден провели в заточении, канонада на востоке очевидно усилилась и приблизилась, причём бывали моменты, что казалось, стреляет мало что не у Рембертова. Потом, правда, орудийный гул немного ослабевал, но не было ни одного дня, чтобы Варшава его не слышала. Гул артиллерии ясно свидетельствовал Красной армии вплотную приблизилась к стенам польской столицы. Понятно, почему поляки зашевелились. Не вынесла душа поэта. Значит, не сегодня, завтра армия Краёу нанесёт свой бузу. Утром будет пан Чеслов, надо будет с ним пошептаться, если поляки впрям замутят восстание. Им отсиживаться в подполье не гоже. Ладно, посмотрим, что скажет пан Хлебовский. Здравление прошло практически как по маслу. Раны и у Савушкина и у Некрасова затянулись. Снайпер на четвёртый день даже начал пробовать ходить. Конечно, поначал неудачно, но, как известно, терпение и труд всё перетрут. Ещё день-ка 3, и будет как огурчик. С питанием тоже вопрос решился. На третий день их добровольный заточенник Сёнс привёл Услуу Мала в бежевом приталенном пиджаке. Он и Мал, забрав у Савушкина всю их польскую наличность, через 3 часа на тачке прикатил десяток всяких мешков и коробок с картошкой, крупами, овощами, яйцами, шпиком и немецкими мясными консервами, явно со складов Вермахта. Похоже, немецкие интенданты не брезгуют спустить казённое имущество на наличный расчёт. Ну, да это проблема их начальству. В любом случае вопрос с продуктами был решён. А уж каким путём этот модный хлопец его решил, не их дело. А вот проблема с эвакуацией не только не решалась, но, похоже, лишь усугублялась. Дни и ночи завислы шли немецкие войска и по шоссе, и по железной дороге, причём, что немало удивлял и даже настораживал бойцов, в небе практически не было советской авиации. А немцы с аэродромов Беляны и Якенче действовали весьма активно. Можно, конечно, было бы попробовать вклиниться в этот поток и перейти на ту сторону, но первый же патруль их примет в объятия и из них не выпустит. Документы чинов четвёртой авиаполевой дивизии Люфтваффы выглядят будут в этой ситуации архиподозрительно, а назначение в танковый дивизион Герман Геринг у них на неделю просрочено. Сгинуть из-за понюх табаку дело несложное, поэтому этот вариант отпадает. А других пока нет. Утром пришёл ксёнс В отличие от прежних дней он был возбуждён, даже взвинчен, по минутному смахивал пот со лба и нервно протирал руки. Саушкин улыбнулся. Что случилось, пан Чеслов? На вас прямо лица нет. Сегодня, торжественно промолвил Ксьонс. Начинаете вашу импрезу? Пан Хлебовский насупился. Не надо шутить такими вещами, пан капитан. Сегодня Варшава встаёт на бой. Простые мирные люди готовы с голыми руками идти на танки. Саушкин тяжело вздохнул. Вот это и плохо, что с голыми руками. Пан Чеслов, это, конечно, не совсем наше дело, но раз тут у вас намечают схватки с немцами, мы готовы в них поучаствовать. Прекрасно, прекрасно, воскликнул пан Хлебовский и принялся сжать руки Саушкина. Капитан немало ему изъёмился. Ряне такой экзальтации от пожилого и немало повидавшего человека он не наблюдал. Однако, как его разбирает, видно, это придающее восстание что-то глубоко задело в глубине души старого Сёнза. Район ваш прямо загляденье, новенький весь в садах. Мне жаль его. Война штука жестокая. И если тут развернутся бои, будут разрушения, жертвы. Командуне Акайт понимает? Сёнс пренебрежительно махнул рукой. Ничего страшного не будет. Мы займём все административные здания, Развернём на них польский знамён, объявим, что Варшава вновь столица независимой Польши. Может быть, бегущие немцы разобьют несколько окон и собьют штукатурку с пары зданий. Это не страшно. Хлебопытный взгляд на последствия городских боёв. Саушкина осторожно спросил у старика: "Пан Чеслав, а откуда сведения, что немцы побегут?" Пан Хлебовский растерянно развёл руками: "Ну, Это ведь очевидно, Варшава становится польской, немцы должны уйти, нет? Я вас сильно разочарую. Формальная логика в данной ситуации не помощник, поскольку из этого посыла никак не вытекает озвученное вами следствие. Видя, что Ксён собирается возразить, Саушкин поспешно продолжил: Ладно, оставим пока Аристотеля. Какие немецкие опорные пункты есть в вашем районе? Ксён задумался. Цитадель Тостная крепость построена после восстания тридцатого года Академии спорта Пилсудского. Там сейчас что-то вроде госпиталя или санатория для выздоравливающих. Много немцев, но большинство не стройвые. Аэродром Беляны, но это дальше на север. Склады продовольственные в бывшем кооперативе Феникс на площади Вильсена, нефтебаза на Кемпе Потоцкой, Гданский вокзал. Пожалуй, всё. Полицейское управление, но это формальность. польской полицией стрелять не станет. Мосты. Мост Понятовского и мост Кирбедежа. Но то выше по течению Вислы. Гданский мост железнодорожный. Там сильная охрана и батареи пушек противосамолётных. Как это по-русски? Зенитных, понятно. Железная дорога тоже мимо. Так. Немцы её строго охраняют. Железнодорожный виадук и цитадель разделяет желебош и средместье со старым мястом. Понятно. А вообще гарнизон в Варшаву большой? Сён скивнул. Большой, не менее 10.000 человек. Это с полицией, СД, гестапо и прочими. Но на желебоже мало. Может быть, полторы тысячи это с охраной железной дороги. Саушкин кивнул. Ясно, понятно. Немцев тут практически, как я понял, нет. Регулярных частей, я имею в виду, Охрана складов и аэродром. Если внезапно ночью. Ладно, будем надеяться, что у ваших инсургентов есть военное руководство, а у него есть план действий, хотя бы относительно местных объектов. Ладно ж, полдень близится, а мы всё ещё болтаемся, как цветок в проруби. Пан Чеслов, вы знаете, кому нам надо обратиться, чтобы не сидеть тут как крысы? Так, знаю. Через 2 часа я буду с им встречаться. Я с вами, не возражаете? Панх Любовский, помолчав несколько секунд, кивнул головой. "Нет, но наденьте пантерку вашего лейтенанта. На ней нет погон". Саушкин усмехнулся. "Наступают времена, когда в немецкой форме опасно ходить по Варшаве. Ну да, это бог". Начали второго вдвоём они вышли из дома пана Шульмана, традиционно соблюдая дистанцию. Саушкин привычно осмотрелся вокруг, вроде всё тихо. Короче, во дворе соседнего дома продолжалась какая-то возня. А в стоящей за углом развозной грузовичок Урсус, двое мужчин в тёмно-синих рабочих блузах тащили какой-то ящик. Вообще средь бела дня шурут. Бог не боится, подумал Савушкин и накаркал. Со стороны улицы Сузина на Юлиуша Славатского, на которой стоял Урсус, внезапно выехали две машины: пятнистый "Бельвагин" и интентованный "Блиц". и доезжай до урсуса метров 30 обе немецки а то что они немецки не вызывал у савушкина никаких сомнений машины резко затормозили из кузова блиц на брусчатку выпрыгнул человек 10 фельджандармов с лёгкойся отличаемых от прочих немецких военнослужащих по характерным нагрудным бляхам предводительствуемый выпрогнувшимся кубилевагена офицером жадармы помчались к курсусу мужики в рабочих блузах тотчас бросили ящики и кинулись бежать к соседним домам "Хalt, halt!" зарычал жандарм. Но работяги не только не остановились, но на ходу, достав откуда-то из запасов пистолеты, открыли огонь по преследователям. Саушкин рефлекторно прыгнул за ограду парка и уже оттуда продолжил следить за разворачивающейся драмой, на всякий случай достав свой парабеллум и заслав патрон в патронник. Работяги добежали до калитки соседнего дома, и тут из неё на улицу вдруг повалила толпа подростков. На первый взгляд, возрастом лет 15-16 от силы. Пацаны, пацаны, но в руках у каждого оказалось оружие, в основном пистолеты, но у трёх или четырёх карабины, из которых все они тут же открыли бешеный огонь по жандармам. И даже в двух или трёх попали. Во всяком случае, в группе преследователей несколько человек повалилось на мостовую. Ого, однако. С третьего огневой отпор жандармы немедленно поумерили пыль. Залегли поперёк улицы и открыли ответный огонь. Выучка и опыт сделали своё дело. В толпе поляков появились убитые и раненые, их огонь немедленно ослабел, и оставив на мостовой несколько человек, мальчишки укрылись во дворе дома. Саушкин ожидал, что теперь жандармы начнут штурм дома, где засели юные инсургенты. Но к своему изумлению увидел, как одержившие верх в перестрелке немцы, забрав своих раненых и убитых, энергично двинулись в свои машины. Штурма не будет, изумился Саушкин. Но дальше было ещё удивительней. Немцы даже не стали обыскивать "Урсус" и более того, не вскрыли валяющийся нам столовой ящик. Саушкин показал, что для них куда важнее было как можно быстрее покинуть место боя. Невероятно. Саушкин просто торопел его вот увиденного. "Пан капитан, надо идти, тут всё закончилось", услышал он шёпот сзади. "Пан Ксёнц". по-числу, что происходит. Ту наши хлопаки грузили оружие для батальона ротмиста Змея. И Саушкин в изумлении не знал, что сказать. Сёмин пожал плечами: "И ничего, сейчас догрузят и повезут нам на Красинского". Саушкин на шеломлёно промолчал. "Да что здесь творится в конце концов? Какая-то клоунада, честное слово". Тем временем они подошли к выходу к Гданьскому вокзалу. Велев своему спутнику подождать на углу Савушкина бадяни большую привокзальную площадь, углубился в сквер, прилегающий к вспостным путям. И здесь его ждала первая неожиданность. Выход к путям был надёжно перекрыт основательной баррикадой из мешков с песком, на флангах которой размещались пулемётные гнёзда. Понятно, для артиллерийской батареи это баррикады тфу и растереть. Но вряд ли у поляков есть артиллерии. Перрон также был перекрыт полевыми укреплениями в виде пары блокгаузов, причём с гарнизоном. Между укрытиями и мостом над путями мелькали серые фигурки. Немцы, похоже, относились к укреплению вокзала всерьёз. Интересно, а на виадуке что у них? Поставить там пулемётный взвод по машинеггеру на каждые 100 м и всё. Желебош отрезается от Средместе наглухо. Вернувшись к Сёнзе, Саушкин спросил: "Когда вы планируете начинать?" Сегодня в 5 капитан задумался. Нет, не может быть. И много людей об этом знает, хотя что он спрашивай. Если даже простой ксёнс знает о будущем восстании, то о нём знает толпа народа. А судя по укреплению вокзала, то и немцы. Но это не самый скверный. Пан капитан пришли и ксёнс указал на прячущийся в глубине сада двухэтажный дом с зеркалами. Твою ж мать. О том, где расположен штаб будущего в Астане, знает любой житель жили божий. Осталось только табличка на воротах прибить и дело в шляпе. Они вошли во двор. Тут же к ним бросил строй вержённых карабинов и штацких, старательно изображавших бдительность. Саушкин про себя усмехнулся. Ей-богу, театр, если не цирк. Нам до пана живителя важно, промолвил Ксёнц. Вместе с тем немцем Старший клён на Савушкина и добавил: "Нет времени на разговоры". Часовые пропустили Савушкины Панах Любовского в дом. Там у пан капитана всё же удосужились проверить документы. Проявил рвение какой-то пожилой писар, сидевший за столом у входа, после чего молодой щеголь в форме войска польского, правда, без погон, провёл их на второй этаж, где, судя по всему, размещался кабинет командира повстанцев. Пан Чеслов, к тому мы пришли. Да командир желебожа. Подполковник Живитель. Я пойду первым, всё им объясню, а потом позову вас. Не волнуйтесь. Саушкин пожал плечами. Я и не волнуюсь. Дальше Нефрант открыл дверь в кабинет и кивнул к Сёнзу. Саушкин остался в одиночестве. Что ж, есть время подумать. То, что немцы знают об восстании, естественно, и понятно. Затей такого масштаба невозможно удержать в тайне от противника. Задействованы сотни, даже тысячи людей. Где-нибудь допротечёт. Да Вопрос не в этом, тут другое важно. Варшава столица Польши, большой город. Даже сейчас после всех эвакуаций, и отселений в гетто, репрессий, бегства изрядного количества жителей, 1700 населения. Теоретически-то должен быть приличный гарнизон, 1040 штыков, самой малой. Много они видели немецких солдат на улицу? Нет. По словам ксёнзу, коменданта города, под рукой от силы тысяч 10 всякого разного народу: полицейских, жандармов, пожарников, охранников и прочей нестроёвщины. Такими силам не то, что в остане не подавить, таким войскам и просто город контролировать трудно. А их несостоявшиеся аресты и с треском проваленный захват раций, то, что планируют захваты, а сегодняшняя перестрелка на пересечении Словацкого и Сузина это ж какая-то игра в поддавки. Немцы знают, что будет восстание, но ничего не делают, чтобы пресечь его. Более того, тормозят любые попытки в этом направлении. Из всего этого можно сделать один вывод, и этот вывод будет очень скверно пахнуть. Предстоящее восстание немцам одобрено. Оно им нужно. Именно поэтому они ему не мешают готовиться. Вопрос зачем? Да всё для того же сделать из Варшавы большой капкан. в котором в Астане будет наживкой, чтобы войска Первого белорусского фронта изо всех сил рвались в Варшаву на помощь восставшим братьям славянам. Вот и вся разгадка. Немцам плевать на политические расклады лондонских поляков, их не интересуют хитроутоннные замыслы польских политиков, они люди прагматичные. Если предстоящее восстание сыграет им на руку, оно сыграет. Бабки не ходи. То зачем мешать полякам мутить воду? пощадь думать, что сражается на восстановление Польши. Немцам от этого не холодно, не жарко, им важен факт: русские рванут на помощь воставшим братьям, подставив правый фланг наступающего фронта под таран пяти танковых дивизий. Март 43-го, Харьков. Тут в дверях показался Ксёнс Хлебовский. "Пан капитан, вас ждут". Саушкин встал, поправил фуражку, ремень и шагнул в кабинет к командиру Желебожа. За столом сидел молодожавый подполковник, подтянутый, лощёный, уже в форме, что уж логично. До часа Х остались считанные минуты, чего ж тут скрываться? Пан подполковник, капитан Саушкин, левьятарь армии червоней. Командир Желебозов встал, смотрел Саушкину, поджал губы и произнёс холодным тоном, не предполагающим никакого дружества: пан капитан я знаю зачем вы пришли нам не нужна помощь русских мы поляки сами будем решать проблемы польши и добавил советская Россия врак Польши на ваших руках кровь наших безоружных офицеров о как какие мы напыщенные и важные как мы умеем ставить на местозорвавшихся большевистских хамов осмелившихся предложить свою жалкую помощь И кому нам, великим и непобедимым воинам великой Польши? Саушкин хотелось плюнуть под ноги этому индюку и развернувшись уйти, но вежливость, даже во время войны остаётся вежливостью, дипломатично улыбнувшись, Саушкин ответил: "Не смею навязывать свои услуги, разрешите откланяться, пан полковник". Встав, он отдал честь, развернулся через левое плечо и чуть ли не строевым шагом вышел из кабинета. Нетерпением ожидающему его ксёнзу Хлебовскому Саушкин промолвил, упредив все его вопросы: "Не требуется. Пан же, видите, лучше нас знает, как освободить Польшу от немцев. Нельзя помочь там, где помощь отвергает с порога".